Тахтамыш не успел выполнить наказ храмового Тимура. южной мартовской ночью аула бывшего хана достигла страшная для него весть. Неожиданно умер Тимур. Если бы среди зимы ударили раскаты грома и засверкали ослепительные молнии, это бы меньше поразило и напугало тахтамыша. Потухло, надутая ветром страшного известия, последние искры надежды вновь возродиться. Храмой Тимур умер в год курицы, 1405 на 18-й день месяца февраля в городе Атраре. Смерть его была легка, он опустился на колени, чтобы совершить намаз, и вдруг упал лицом вниз, головой в сторону священной Каабы. Подбежавшие к нему визири и инукеры увидели, что их повелитель мертв. Люди знали, каждый живущий на земле смертен, и все равно известие о том, что не стало храмовать, Тимура, потрясло всех. Человек, перед которым трепетали десятки стран, для которого жизнь другого человека была дешевле жизни овцы, больше не был. Тимур мечтал, подобно Чингисхану, завоевать мир, и многие успел сделать, идя к своей цели. Но уже на второй день после его смерти сыновья начали борьбу за его трон. Не прошло и года, как покоренные эмиром государства перестали признавать власть Маверанахра. Подобно лоскутному одеялу, шитому неумелой рукой, Распалось то, что Тимур создавал десятилетиями. Начав борьбу за власть, потомки Эмира тем не менее поступили так, как велел им обычай. Для хромого Тимура была воздвинута величественная и прекрасная усыпальница с голубыми куполами, Гур Эмир. Так потомки хотели не только почтить память Эмира, но и показать народу, что одеяния покойного одобряются ими и во всем служат примером. Смерть такого человека, как хромой Тимур, не могла оставить никого равнодушным. Сотни тысяч людей радовались, что Всевышний наконец-то прибрал кровожадного и жестокого правителя, но больше всех радовался сын Эмира Шахрух, потому что теперь трон Тимура принадлежал ему. Были и такие, кого печалила кончина Эмира, но самым безутешным среди них был Тахтамыш. Смерть хромого Тимура, одно имя которого заставляло отребетать правителей, многое изменило на Востоке и породило немало надежд. Больше некого было бояться. Едва в степях, где Штикипчак сошел снег и появилась первая трава, Едыге во главе 50-тысячного отряда конницы выступил в сторону Хорезма. Пора было осуществлять давнюю мечту, вернуть некогда принадлежавший орде цветущий и богатый оазис. Двигался Едыгея вперед, поспешно, зная, что потомки Тимура, занятые борьбой за власть, не осмелится ему помешать. По пути Эмир пополнял свое войско кочевниками. В начале осени он остановил свои тумены на берегах Джейхундарьи. Эмир Мургенчи, главного города Хорезма, в это время был Мусай, из рода Кара Татар. И здесь, после смерти хромого Тимура, развернулась борьба за власть. Всего месяц потребовался Едыге, чтобы сломить волю защитников Оргенча. В январе, года курицы, 1406, Муза бросил свое войско и бежал в Майоранахар. До наступления весны Едыге оставался в Хорезме, затем, посадив здесь своего Даргуши, правителя, неожиданно повел Тумена в сторону Шангитара, в земли, где кочевал со своими людьми Тахтамыш. Сейчас, когда удача смотрела ему в лицо, и мир решил навсегда покончить со своим давним врагом, бывшим ханом Арда. Казалось, трудно понять, для чего это надо Едыге. ж постарел и сам уже не мог угрожать ни Эмиру, ни тем ханам, которых он возводил на трон. Но Едыге знал, что делал. Все больше его беспокоили сыновья старого хана. Давно из Балчата они превратились в матерых волков, и от них могла идти опасность. Емир решил, что пора покончить с ними и приторочить их головы к своему седлу. Туманы, Едеге и тахтамыша сошлись у реки Тара, близ его впадения великий Иртыш. Погода не благоприятствовала битве. вся степь была закована в ледяной панцирь и кони не могли скакать. Но многочисленное войско Емира уже к вечеру определило исход сражения. Тахтамышу придется спасаться бегством. Бывший хан внимательно следил за битвой. Недоброе предчувствие вдруг сжало его сердце. Почему-то подумалось, что на этот раз его едва ли выручит даже самый быстрый конь. Не перст ли это судьбы? Не предупреждение ли ее, что пришло время расстаться с этим бренным, беспокойным и таким неудачливым для него миром? Тогда мыш подумал вдруг, что если это так, то постарается дорого продать свою жизнь. В течение всей битвы бывший хан видел, как охотились воины Гедегес за его сыновьями жалял ладдином и Кадерберде, И сейчас сыновья были окружены плотным кольцом врагов. Что бы ни случилось, они не должны были погибнуть. Тахтамыш считал, что он виноват перед ними, потому что в свое время потерял Золотую Орду, сделав себя и их скитальцами. Сильно забилось старое, одрехлевшее сердце, и бывший хан тронул повод своего коня. Спокойный и величественный выехал он на поле битвы, И остановившись от сражающихся на расстоянии полета стрелы, хриплым старым голосом крикнул ⁇ Эй, Едыге, если ты не трусливая, баба, то выходи на поединок Так там мы же услышали и увидели. Неожиданно от группы воинов отделился Едыге. Бывший хан сразу же узнал его по блестящим заходящим солнце доспехам. Ты хорошо подумал, на что решился старый волк. Крикнул он. Тахтамыш не ответил. Он ждал. И тогда Едыге бросил своего коня навстречу бывшему хану. Кончался, распластавшись над землей, подобно птице, и Тахтамыш хорошо знал, что будет дальше. Через несколько мгновений Едыге окажется рядом и коротко взбахнет с Оилом. Удар мира неотразим. Если человек не из камня, он обязательно вылетит из седла. Бывший хан знал, что ему не устоять, потому что время его удали, и время поединков давно прошло. Оружием Тахтамыша всегда была хитрость, и теперь, быть может, последний раз в жизни он решил им воспользоваться. Резко развернув коня, он вдруг погнал его в сторону от поля битвы. Воины с обеих сторон перестали сражаться, и теперь все смотрели, как мчались по открытому пространству два великолепных скакуна. Конь Дахтамыша оказался быстрее, и вскоре он оторвался от преследователя на значительное расстояние. И тогда кто-то из воинов Едыге, желая помочь своему предводителю, увлек за собой несколько сот садиков и поскакал на перерез тахтамышу. Кольцо вокруг Шалаледдина и Кадерберды распалось. Они поняли замысел отца, поняли, что он пошел на эту жертву только ради них. Сминая на своем пути, поредевший отряды Едыге, Они вместе со своими воинами помчались в противоположную сторону, чернеющему вдали лесу. А погоня продолжалась. На огромные расстояния растянулись садики, гололед бешал скакать, и многие начали отставать. Вскоре в степи остались только Тахтамыш и преследующий его едыге. Теперь и Емиру было понятно, что это бегство старый хан устроил неспроста, но отступать уже было нельзя». Сыновья Тахтамыша наверняка успели уже скрыться, и поэтому надо было разделаться хотя бы с самим старым волком. Расстояние между всадниками сокращалось, и вскоре Тахтамыш понял, что развязка близка. Он остановил коня слез с лес седла и, подняв над головой кривую саблю, стал ждать приближения Гетеге. И мирно летел, подобно бою, и, не останавливая коня, на всем скаку ударил суилом по размытой вечерними сумерками фигуре. Тахтамыш упал. В полусознании он слышал, как вернулся к нему Едыге, как мягко ступая по обледенелой земле, подошел совсем близко и сел ему на грудь. Стало трудно дышать. Эмир долго и молча сидел на теле поверженного врага, потом вдруг выхватил из-за пояса нож и полоснул Тахтамыша по горлу. О том, что Едыге убил Тахтамыша, утром уже знала вся степь. И когда эта весть дошла до любимой жены Эмира, дочери Тахтамыша, женике. Она не заплакала, только губы стали бледными, и она прошептала. «Ты нарушил клятву, мерцаидыке, и за это будешь профлют. Тебе недолго осталось сходить по земле». После смерти Тахтамыша сыновья его, Жалалидин и Керемберды, ушли на Русь и попросили покровительство у московского князя. Кунчек-Султан, Жапар-Берды и Кадыр-Берды с остатками своего войска откочевали в сторону Сыганака, в местах, где когда-то отец их стал ханом. Вернув Золотой Ордею Хорезом, убив Тахтамыша, довольный Едыге возвращался между речи Итиля и Яика. Он был уверен, что именно теперь наступило то время, о котором он мечтал всю жизнь. Орда набирала силу и возвращала себе былое величие, Впереди были дальние и удачные походы, бесчисленные стада скота и несметная добыча, отнятая у покоренных народов. Для исполнения желаний необходимо было большое и хорошо вооруженное войско, беспрекословное подчинение миров, биев, батыров, старейшин родов, безжалостной рукой приводило мир к смирению всех недовольных или несогласных с ним. Со всех родов, кочующих в пределах ордынских земель, Едыге повелел взять большие подати, не считаясь тем, что, разоренные предыдущими междоусобицами, многие из них едва сводили концы с концами. В улусах и аймаках начался робот. Все меньше оставалось у эмира приверженцев, и все чаще стали слышны голоса, что он забрал в свои руки слишком большую власть в орде, что ему пора бы вернуться в свой Нагайлинский улус. Особенно недовольны Едыге были те, кто ввел свою родословную от великого Чингисхана. И год свиньи 1407-й Эмир действительно провел в своем Мулусе. С весны он собирался заняться подготовкой похода на Русь. Зная, что у него много врагов, Едыге пристально следил за тем, что происходило в Орде, в окружении хана Шадыбека. И когда тот, объединив вокруг себя чингизидов, попытался освободиться от влияния Эмира, Едыге неожиданно напал на войска хана и разбил его. Шадебек вместе с семьей бежал к Эмиру Дербента, шейх Ибрагиму, своему зятю. Еще некоторое время он продолжал чеканить здесь свои деньги, считая по-прежнему себя властителем Золотой Орда. Но Едыге, придя в ханскую ставку, уже посадил здесь нового, угодного ему хана. Им стал Балат, сын покойного Тимир Кутлука. Казалось бы, мир и покой прочно установились в Орде. Но в год Зайца, 1411, неожиданно умер Болатхан. Ордынская знать, недовольная Едыге, самовольно объявила новым ханом среднего сына Тимиркутлука Тимура. Едиге был взбешен. Снова надо было готовиться к борьбе, потому что он чувствовал, что новый хан, поднятый не им, а другими, не захочет надеть на себя гермо беспрекословного подчинения. Бесконечная борьба составляла суть жизни Едыге, и потому он без страха и сомнений выступил с 50-тысячным войском против нового хана Тимура. Но на этот раз обстановка сложилась не в его пользу, и желая избежать осложнений и выиграть время, эмир поспешно повернул свои войска в сторону Хорезма, где его положение все еще оставалось прочным. Но хан, охваченный желанием поскорее избавиться от коварного и хитрого Емира, бросился вслед за Едыге. Битва состоялась в десяти днях пути от Хорезма, и впервые Едыге, уже много лет не знавший поражения, был разбит. С остатками войска, с женами и детьми, эмир укрылся за стенами главного города Хорезма, Ургенча. Полгода держал его в осаде тимур -хан, и, быть может, сумел бы покончить с Едыге, но в это время, пользуясь его отсутствием, власть в Орде неожиданно захватил Джалал-эддин. И как велось испокон веков в степи, те, кто еще вчера, казалось верно, служили Едыге и Тимуру, сразу же переметнулись на сторону более сильного. Теперь у Эмира было два врага. Они находились в состоянии войны друг с другом, но оба страстно желали гибели Едыге. Сын Дахтамыша, Желал дин переметнувшийся в Ритовский стан, послал к Эмирам Тимур-хана своего человека со словами. «Пока ханом Марды был Тимур, вы сражались на его стороне». «Сейчас же ханом стал я, и потому вы должны служить мне. Но прежде поймайте нашего общего врага Гидеге. Три человека продолжали упорно считать себя повелителями Золотой Орды, ее земель и ее народов. Так долго продолжаться не могло. И тогда один из эмиров, Тимура, Газан, приказал своему Нукеру убить неожидающего измены хана. Сам же переметнулся к более сильному Джалалиддину, Усилившись за счет перешедшего на его сторону войска Тимура, Новый хан приказал Каждулай Бахадуру с большим отрядом выступить против Едыге и непременно привести его голову. Золото развязывает языки быстрее, чем пытки. Вскоре и мир уже все знал об отряде Каджулай Багадура. Понимая, что враг превосходит его числом, Едыге решил пойти на хитрость. Выйдя навстречу Каджулай Бахадуру, Он разделил свое войско на две части. Первая должна была выступить в битву с врагом, другая же укрылась в засаде. Древний, как мир, прием использовал и мир. Подобно монголам во времена Чингисхана, воины его, начавшие битву, вскоре обратились в бегство, бросая конские попоны и переметные сумы. Каджулай поверил, что победа близка, и начал преследовать врага, забыв об осторожности. Когда же его войско потеряло боевое построение и рассыпалось по степи, вышли из засады полки Едыге. Это решило исход битвы. Каджулай Багатур погиб. Захватив большое количество пленных и богатую добычу, мир вернулся в хорезом. Голова незадачливого Каджулая была надета на острие копья и выставлена на главной площади Ургенча. Это была победа, но она не веселила сердце Едыге, потому что он хорошо понимал, Нынешняя выигранная битва ничего не решала. Мысль о том, что враги его сильны, ожесточала и мир с каждым днем все сильнее и сильнее. Он все больше проливал крови, и приказы его перестали быть разумными. Едыге повелел заковать пленников железо и обязал жителей города охранять их. За каждого убежавшего жизнью своей обязан был отвечать не только Серегущий, но и все, кто жил с ним в одном квартале. Желая как можно сильнее укрепиться в Хорезме, Едыген назначил эмиром его своего сына Мубарек Шаха, правителем Ургенча Бикишек-Пия, судьей Садар-Шейха. Измученные поборами и грабежами, пребывая в постоянном страхе, за свою жизнь люди начали роптать. Закончился спор между сыновьями Хромого Тимура, и в Самарканд въехал его старший сын Шахру. Он привез с собой своего старшего сына Лугбека и вручил ему власть над Мойронахаром. Когда же к Шахруху прибыли послы из Золотой Орды, зная, что Едыге находится в зените славы, он с подобающими почестями принял гостей. Одарив друг друга подарками, обе стороны остались довольны друг другом. Но сейчас, когда положение Едыге уже не было таким прочным, как раньше, Шахрух решил отобрать у него форезом и вернуть его под власть Мойронахаром. Первый поход не принес успеха. Ургенчу стоял. Тогда шахрух отправил новое войско во главе с шахмеликом. Это был воин смелый, умный и хитрый. Он не погнал своих воинов на гленобитные стены Ургенча, а, воспользовавшись недовольством горожан, уговорил знатых людей города открыть ворота. Хлебом, водою и Кораном встретили шахмелика, сеиды, ученые, купцы и простой народ. Вместе сыном бежал Едыгей с Хорезма, мечтая о скорой месте для предавших его ургенческих жителей. Откуда было ему знать, что больше никогда жадная рука Орды не дотянется до этих благодатных земель, и что следы его коня, оставленные на пылкой дороге, будут последними следами кочевника? Становясь ханом, каждый считал. Ему предначертан судьбой возродить былое могущество Орды, но проходило время, и они начинали понимать, что смогли лишь продлить агонию, отодвинуть сейчас гибель государства, созданного Батуханом. ханом Пока желал Ден тешил себя надеждами, ханом захотел стать его брат Керемберде. В коротком сражении, удачно пустив стрелу с каленым наконечником, Керемберде убил брата и добился желаемого, объявил себя ханом. Люди всегда соперничали со временем, и то, что не всегда могло разрушить время, разрушали люди. Чингизиды, миры, би рвали землю Золотой Орды на части с яростью голодных волков, которым досталась баранья шкура, пахнущая свежей кровью. Надвигалась старость, и вместо неукротимой жажды деятельности Едыге все чаще хотелось просто мстить своим врагам за то, что так бесславно закончила жизнь. После долгих раздумий Эдегей вместе с женами и детьми в сопровождении большого отряда воинов-ногайлинцев, оставив Крым, который дал убежище после Хорезма, двинулся в Дешти-Кипчак. Он рассчитывал добраться до ее восточных пределов, до небольшого городка Кумкента, где когда-то впервые увидел солнце, и здесь, в тишине и покое, не ввязываясь ни в какую борьбу, прожить оставшиеся дни, отпущенные ему Аллахом. Но едва Едыге достиг берегов Синхундарьи, как кочевавший в окрестностях Сыганака младший сын Тахтамыша Кадорберды, заступил ему дорогу. Битва была короткой, но жаркой и беспощадной. Весь израненный, с небольшим отрядом самых близких ему людей, и мир с трудом ушел от погони. Начались диски тани. И однажды, лежа на обрывке старой Кашмы, и глядя на яркие мерцающие вышине звезды, Едыге понял что умирает. Не боль и раны были тому причиной. Он просто почувствовал, что оставшаяся жизнь не имеет никакого смысла. Хриплым слабым голосом он позвал. «Аказ!» Чья-то тень зашевелилась во тьме, и к изголовью и миру подошел его внук. Наклонился, стараясь рассмотреть лицо деда. «Послушай меня, Аказ!» «Хорошая собака никогда не умирает у порога своего дома. Она уходит, чтобы никто не увидел ее трупа. Завтра ты возьмешь десять самых верных воинов и увезешь меня к горам полутал. Я хочу умереть там». А Каз ничего не ответил. Долгой была дорога. Едыге везли на носилках сплетенных из ивовых прутьев и выстланных кусками старый кошмар. В нищете тайно отправлялся к месту, где он решил умереть. Человек, который еще недавно повелевал огромной Золотой Ордой. Возвышал и смещал ханов. Раны на теле Едыге гноились, и, казалось бы, смерть должна была давно забрать его. Но и мир не умирал. Не ради прихози или каприза попросил он внука увести его под ножью Улутау. Здесь, в самой середине великой степени Шти Кипчак, рождалась более двух с половиной веков назад великая Золотая Орда. Здесь поднял свое знамя ее создатель. Внук потрясателя вселенной Бесстрашный Батухан. Здесь собирал он свое доблестное войско, с которым покорил десятки государств и множество народов. После многих дней пути небольшой отряд достиг цели. «Я хочу, чтобы вы подняли меня на вершину Улутау, сказал внук Едеге. «Это моя последняя просьба». «Люди устали», — коробка возразил Аказ. «Я хочу, я приказываю», — жестко сказал Эмир. Воины бодили носилки и молча двинулись в путь. Убираясь в синий купол неба, скалистая и неприступная, возвышалась перед ними вершина Улутау, Великая Гора. Воины знали, что им, измотанным долгой дорогой, не одолеть ее крутые склоны, и потому, не сговариваясь, повернули к другой, стоящей неподалеку горе. Народ называл ее Кшиттау, Маленькая Гора. С трудом, после долгого подъема, поднялись они На ее вершину я пустили носилки на землю. Жестом руки подозвал к себе дедыге внука. Отпусти воинов. Пусть они возвращаются в своя волна. С тобой пусть останутся только двое, чтобы, когда я умру, было кому предать мое тело земле. В знак согласия Акас наклонил голову. Я сделаю так, как ты велишь. Разреши нам тем, кто остается с тобой, пока еще стоит день поохотиться на Архаров. Запасы еды в наших переметных сумах закончились. Едыге прикрыл глаза. Воины ушли. Где-то далеко у подножья прозвенели под их ногами на осыпи камни, и наступила тишина. Собрав последние силы, Едыге приподнялся на носилках, я огляделся вокруг. Необъятный простор открывался с вершины. В сизом степном мареве Тонула даль, но в этот миг ему показалось, что он видит все, что скрыто за окаемом. На западе катил свои волны могучий тиль, а за ним синими жилами пересекали землю Дон и Днепр, а еще дальше был Крым с голубым ласковым морем. Мысленным взором увидел Едыге степи у подножья Седого Кавказа и богатых резов, весь в цветущих весенних садах. Все это когда-то принадлежало Золотой Орде, задуманный монголом Бату в центре бескрайней степи Дештики кипчак здесь, у подножья Улутау. Эмир на миг прикрыл глаза, тело упрямо тянуло к земле, но прежде чем снова лечь, он в последний раз посмотрел на восток. Там лежали монгольские степи, Каракорум, родина предков, которую он так ни разу и не видел. Солнце клонилось к закату. И на востоке тяжелело, опускалось к земле небо. Там уже рождалась ночь. Даги откинулся на носилки. Снова поплыли перед его глазами земли, реки, города, где доводилось ему бывать. Лица людей теснились перед его мысленным взором и вставали картины битв. Но все это было в прошлом и почти не волновало эмир. Золотая Орда. Еще недавно он был ее повелителем, и не каждый человек осмеливался даже глянуть в его лицо. Почему же так несправедлива судьба? Он, Едыге, делал все, чтобы она стояла вечно, и, казалось, вернул ей былое величие. А может быть, это действительно только казалось? После того, как князь Московский Дмитрий разбил на Куликовом поле Мамая, произошло непонятное. Золотая Орда стала спотыкаться и падать, словно конь, которому подрезали жилы. Ни один хан после того не мог долго усидеть в седле, и ни один не умер своей смертью. Будто проклятие за всю пролитую ранее ее воинами кровь тяготела над Ордой. Она еще побеждала, она еще была опасной, а порой страшной для других народов, но ей уже сопротивлялись, ей не желали покоряться. А потом Тимур... Великий страшный воитель, он словно перц судьбы довершил то, что началось на Куликовом поле. Золотая орда увидела вдруг едеге старым огромным воином, стоящим на коленях и не имеющим сил подняться. Обнищавший, уставший от междоусобиц народ, разрушенные города, заросшие полынью караванной тропы когда-то великого шелкового пути. Вот все, что осталось от прежнего блеска и славы. Разве можно с этим подняться? Разве найдется такой человек, которому это под силу? Орда была сильна, пока могла брать, а когда ей это стало недоступно, кончилось и могущество. Другие народы научились защищаться, в развалинах лежат ордынские города, и ремесленники покинули их, став вновь кочевниками и забыв то, что умели. Едеге, рожденный в степи и выросший в седле, не мог понять и смириться с тем, что имя Золотой Орды больше ни у кого не вызывает трепета и никому не внушает страха. Не знал он в этот миг и того, что был последним правителем, при котором на короткий миг, подобно степному миражу, возродилось и сейчас же и стайло былой величие Орды. Эмир смотрел в вечернее наливающееся синевой небо на белые облака, брызганные розовым светом закатного солнца. И чувствовал, как уходят, покидают его последние силы. Еще он подумал, с безразличием человека, который устал от жизни, что лучше бы умереть, как подобает воину в битве, а не вдали от людей. Но сейчас же эта мысль забылась. Идегев вдруг послышался тихий шорох. Он с трудом повернул голову, думая что это возвращается внук Акас. Но вместо этого увидел торчащий из-за большого камня острия копий, потом появилось плоское желтое лицо со злыми глазами. Эмир узнал в человеке одного из сыновей Тартамыша Шагала, рожденного девушкой, приведенной в свое время из-за И Идаге понял, что в образе Шагала пришла за ним смерть и не испугался близкого конца. Выходит, вы следили за мной. Тихо спросил он. Да, ты должен меня убить? Сын так засмеялся. Ха -ха, -ха, -ха, ха ха Тот, кто стоит на пути Золотой Орды, должен умереть. Разве не так же поступал ты? Глаза Эвира расширились. Да, я поступал именно так, потому что думал так же, как ты. Жагал, сказал хрипло и отрывисто. «Тебе не придется увидеть, как знамя Орды вновь поднимается над миром, и народы десятков государств упадут перед ним на колени!» «Этого не будет!» – печально возразил Едыге. «Почему?» «Потому, что уже давно нет золотой Орды!» Голос Эми слабел. «Есть улусы, татары и правители Чингизиды, которые правят ими. Но он слишком много говорит!» — корикнул Джагал и посмотрел на пришедших с ним воинов. «Делайте свое дело!» И сразу же несколько Коби воткнулись в Ядыге. Дружно, словно подняли воины в воздух мертвое тело последнего правителя Золотой Орды и бросили его с вершины горы. «Быть может, его надо предать земле?» — неуверенно предложил кто-то из воинов. Зачем? презрительно посмотрел Джагал на распростертого среди камней и мир. «Пусть станет он добычей хищных зверей и птиц!» Мы сделали свое дело, и нам пора уходить. Войны начали поспешно спускаться с горы. У края Земли, похожее на большое сердце, висело красное солнце. Оставались мгновения до той поры, когда оно потухнет, и на безбрежной земле Золотой Орды спустится ночь. Войны начали поспешно спускаться с горы. У края Земли, похожее на большое сердце, висело красное солнце. Оставались мгновения до той поры, когда оно потухнет и на безбрежной земле золотой орды опустится ночь. Конец третьей книги. Аудиоверсию трилогии подготовил Джагангир Абдулай. 8 августа 2019 года.